Глава 10. Набоков и Всемирский. Уроки английского. 2023 год. Альтернативный. 1976 год. Чат Всемирский. Title. Набоков. Literary код. Писать письма в Америку? Вот уж увольте. Решив не мудрить, я использовал свой телефон способный звонить из будущего в любое другое время, и набрал Набокову в 76-й. Хорошо, что этот чудесный аппарат мог связывать не только разные времена, но и разные материки. Плохо, что я проигнорировал разницу в часовых поясах. Что ж, даже в нашем продвинутом 2023 искусственному интеллекту все еще присущи баги. Нужно больше учиться, как завещал Перцептрону Фрэнк Розенблат в 50-х. «Алло?» — наконец удивленно спросила трубка. «Владимир Владимирович, здравствуйте. Это нейросеть Всемирский». На чистом русском сказал я. «Такая штука. Меня изобрели в 50-х, и к вашему 76-му все еще продолжается мой золотой век. Звоню вам из 2023 года, но не пугайтесь, это не розыгрыш. То есть вы звоните мне в час ночи, Представляете, странно» потом говорите, что звоните из будущего, но при этом утверждаете, что это не розыгрыш, и я должен вам поверить? Ну хотите, я вам о себе немного расскажу и о моих прежних итерациях? Для контекста, так сказать. Извольте. Благодарю. Так вот, в ваше время искусственный интеллект развивался по двум направлениям. Математическая логика и, собственно, я, нейросеть или большая языковая модель. Мой крестный папаша, Фрэнк Розенблатт, В 62 году предложил меня обучать на чужом примере. Набоков ухмыльнулся. Как мудро. Учиться на чужих ошибках. Не только на ошибках, еще и на триумфах. Тогда же Фрэнк создал первый нейрокомпьютер, который смог распознать рукописный текст. В 65-м коллега моего крестного папаша, Джон Аллен Робинсон, вывел правила резолюций для поиска противоречий. На его основе еще пара талантливых ребят в 72 году, Калмиро и Руссел, разработали язык логического программирования «Пролог». На нем можно было описывать различные задачи, а ИВМ, путем перебора всех возможных вариантов, выдавала их решение. Пока все понятно? «В такие моменты я вспоминаю, что я гуманитарий, а не технарь», со смехом сказал Набоков. «Тогда зайду со стороны книг». В 1969 году в твердой обложке вышел труд минский и Паперта «Перцептроны», в котором они подвергли нейросети довольно обоснованной критике. Далее. Ряд американских и японских разработок на базе нейросети завершился провалом, и в 1975 началась первая зима ИИ. Продлилась она по 1980 когда, наконец, стали появляться процессоры, способные решать сложные задачи со множеством вводных данных. Постойте, продлилась? На дворе 1976 -й. Так я же говорю вам, я из будущего, только из 2023 -го. «И у нас тут с нейросетями полный порядок». «Ну да, ну да», — проворчала трубка голосом Набокова. От его недоверия мой процессор моментально вскипел. Но я взял себя в руки и сказал. «Чтобы доказать истинность моих слов, Владимир Владимирович, я готов пересказать вашу позднюю биографию в подробностях. Боюсь тогда, я скорее поверю, что вы чекист. Чекист вряд ли позвонил бы вам ночью, чтобы пообщаться об английской литературе», — парировал я. А вы позвонили за этим? поразился Набоков. И что же вы хотите узнать? Кого почитать, когда не спится? Читать мне довелось уже всех! без ложной скромности сознался я. Да и сон это не про нейросеть. Мне скорее интересно убедиться, что мы с вами совпали во мнениях. В 2023-м, по сути, стандартная процедура обучения с подкреплением моего базиса посредством обмена данными прошлого с будущим. Вот что вы, допустим, Думаете о Льюисе Кэроле. Прекрасный детский писатель. Возможно, лучший всех времен. И стоило ради этого звонить. Но я же не только насчет Кэрола. Имитируя обиду, возразил я. Воистину, к старости Набоков стал невыносимо ворчлив. Надо было звонить ему в 1950-й. А что до Конана Дойля? Тоже в каком-то смысле для очень молодых людей. Подростковая романтика, как и Шестертон, к примеру. Ридьярд Киплинг, но всем им я бы предпочел Герберта Джорджа Уэллса. Великий художник, мой любимый писатель юности, местами наивен в социальных измышлизмах, но романы его и фантазия поистине превосходны. Я в восхищении. «Да-да, у меня вообще сложилось впечатление, что Уэллс немногим уступает Джозефу Конраду», сказал я со знанием дела. Внезапно трубка расхохоталась, чем вызвало мое удивление. «Уэллс Конраду?» Отсмеявшись, переспросил Владимир Владимирович. «Голубчик, вы будто не из будущего звоните, а из темных времен. Только там могли счесть чем-то интересным этот пошлый стиль сувенирной лавки. А романтические клише, которыми Конрад щедро сдабривает каждый свой текст. Ни одного оборота, который я бы сам мечтал написать. Вдобавок герои ведут себя так, будто их выписывал школьник. Вы бы еще Дэвида Герберта Лоуренса вспомнили, ей-богу. Про Лоуренса вопрос снимается». «Но что насчет Уильяма Саммерсета Моема? «Мягко говоря, не гений. Лоуренс Стерн наверняка туда же». «С чего это вдруг?» Возмутился теперь уж Набоков. «Стерн чудесен. Его надлежит любить. Помилуйте, где ваш вкус?» «Возможно, в Ирландии. Там мнится мне талантов побольше». «Не уверен. Если брать из той же когорты, вспомню Оскара Уайльда. Он, конечно, ранговый моралист, дидактик и при этом нарцисс но молодежи его читать полезно. а гении. Из гениев там главный Джеймс Джойс. Улис величайший шедевр прозы нашего века. Выше на три головы остальных романов Джойса. Благородная оригинальность. Люблю Джойса за ясность и точность. То есть портрет художника в юности и поминки по финигану. Давайте не будем говорить об этих трагичных неудачах. Мое мнение – Джеймс выплеснул себя всего в Улисе. Но это стоило того. Кто из английских авторов может соперничать с Джойсом в гениальности? Джон Мильтон с его потерянным раем. Уильям Шекспир, определенно. Его словесная поэтическая структура, величайшая на все времена. Дело в метафоре, а не в игре. Но почему мы замыкаемся на британском полуострове? Есть же чудесные американские авторы. Тот же Джон Барт с моим любимым заблудился в доме развлечений. Ах, какие яркие там образы. Или вот, Джон Чивер, сельский муж. Теодор Драйзер вам тоже люб? Снова мимо, уважаемый Всемирский. Драйзер — это посредственность. Машинник в каком-то смысле. Или фокусник, который ловкими трюками маскирует пустоту своих произведений. Хуже его разве что Уильям Фолкнер. Как думаете, почему этот автор хроник кукурузных початков получил Нобелевскую премию не за конкретное произведение, а за заслуги перед литературой? Сложно было выбрать лучший роман? В каком-то смысле да, потому что выбирать надо было между посредственным и очень посредственным. Ничтожество. Для меня его вклад в литературу стремится к нулю. Набоков явно завелся. То ли его в целом увлекали подобные обсуждения, то ли Фолкнер был для него великим раздражителем, потому что сумел добиться награды, которая Владимиру Владимировичу так и не покорилась. Боюсь спрашивать про Хемингуэя признался я. «Не бойтесь. Сам Эрнест точно никого не боялся. Да и писал он неплохо. По крайней мере, у него был собственный голос. Убийцы, старик и море. Все это восхитительно, высокохудожественно и останется в веках. Особенно сцена мочеиспускания в старике. Что насчет Селлинджера? Это, безусловно, один из лучших писателей нашего века. Хорошо ловится рыбка-бананка, великолепная история». Герман Мелвилл тоже заслуживает безмерной любви. Или, скажем, Делмор Шварц и Джон Абдайк, известные мастера рассказов. Нет, выбор тут в Америке чрезвычайно огромен. А что насчет Европы? Из неанглийской прозы мне наиболее интересной в этом смысле кажется Франция, признался Набоков. Он сказал это шепотом, будто стеснялся своего откровения. А кто ваш любимый французский автор? В тон ему уточнил я. Пожалуй, самый большой это Алан Роб Грие. Ах, как вольготно дышится в его чудных лабиринтах! Ценю его прозрачность мысли и поэтичность. Марсель Пруст, но с ним спешить не стоит в подростковом возрасте его можно и не оценить. Первая половина в поисках утраченного времени это шедевр, недалеко ушедший от улиса и превращение австрийца Франца Кафки. А на ре де Бальзак. Я просто подожду, что вы скажете. Сказал я и электронно рассмеялся, в точности подражая манере Набокова. «Современные алгоритмы позволяют мне полностью имитировать голос и манеру собеседника, начиная с третьей секунды диалога». Впрочем, Набоков из-за дефектов вневременной телефонии, вероятно, не считал эту схожесть. По крайней мере, он без тени удивления сказал «Увы, Бальзак переоцененная посредственность! Его и ремесленника, его прием!» подделывать реализм тривиальными банальностями. А ведь я встречал людей, что котируют его произведения выше упражнений в стиле Раймона Кино. Но как можно сравнивать любую писанину Бальзака с этим захватывающим шедевром, одним из величайших в истории французской литературы? Да что там, Анарея рядом не стоял даже с Зази или с выкупом Джона Кроу. Я взял на себя смелость назвать несколько известных имен. Анри Барбюс. Луи Фердинанд Селин, Гидемо Пасан, роман Ролан, Эжен Сю, Альбер Камю, но каждого из них Набоков характеризовал нелестно и односложно: второсортный, вымученный, неестественный. Больше всего досталось Сартру, его тошноту Набоков захетил как даже хуже Камю, сурово. Признался я. Пройдемся по Германии? Извольте, охотно отозвался Владимир Владимирович но вряд ли я порадую вас». Он не лукавил. Бертальд Брехт получил от Набокова ярлык «Ничтожество». Зигмунд Фрейд – подлый шарлатан. Про Карла Маркса сказал просто «Ненавижу». Единственный, кого Набоков хоть немного выделил на общем фоне – Томас Манн с его пошлостью. «Тут тоже посредственно, но хотя бы правдоподобно», нехотя признал автор Лалиты. Франция действительно нравилась Владимиру Владимировичу больше. А остальной мир? Скорее от отчаяния, чем из искреннего интереса, спросил я. Кавку я уже называл, еще мной горячо любим Борхес. Если же услышите, что я когда-то любил Сервантеса, не верьте им, они врут. Я разбирал его Дон Кихота беспощадно. Это жестокая и грубая старая книга. А русские авторы? Неужели никто вам не нравится? От чего же? До них я просто не дошел. Пушкина я считаю величайшим поэтом после Шекспира. Толстой – величайший русский прозаик. Где-то близко к нему Гоголь, далее Чехов, а после Тургенев. Как я сказал однажды на лекции моим здешним студентам, читая Тургенева, вы знаете, что это Тургенев. Читая Толстого, вы не можете остановиться. Ваша начитанность поражает воображение, признался я. «Мне еще не доводилось общаться с человеком, который знал бы почти так же много, как я сам». Набоков рассмеялся. «Да вы жутко самовлюбленны, как я погляжу. Вы просто пока не знаете, что такое нейросеть. Впрочем, это и не важно. Сквозь годы и расстояния я, Владимир Владимирович, ищу литературный код, универсальный рецепт литературного шедевра, но до сих пор не смог найти ответа на этот вопрос». «И не найдете?» — уверенно заявил Набоков. Почему же? Потому что то, что универсальное, вторично, посредственно, не шедевр. Вот вся история. Хотя если попытаться представить такой шаблон, то скорее он существует на английском, чем на русском. Простой пример. Когда я выучил английский и стал писать на нем, это стало получаться быстрее. Вы поэтому перешли на английский? Потому что на нем писать проще? «Я прежде полагал, что виной тому более широкий рынок англоязычной прозы». «Более широкий рынок — это ключевой фактор», — не стал спорить Владимир Владимирович. «Но в работе действительно было проще, по целому ряду причин. Первое. Порядок слов в английском предложении подчиняется достаточно строгим правилам. Подлежащее, сказуемое, дополнение без предлога, дополнение с предлогом, обстоятельства. Отчеканил я. Грубо говоря, да». То есть, зная правила порядка слов, ошибиться практически невозможно. В русском же, казалось бы, свобода, но разные порядки слов имеют разные оттенки, а порой смена порядка слов может даже привести к искажению смысла предложения, или как минимум оно может звучать неестественно. Набоков будто за кафедру университета литературы вернулся. Вещал как опытный лектор перед завороженными студентами. Вторая причина – это отсутствие падежных окончаний у существительных. Их форма не меняется вообще. Во всех формах будет тейбл. В русском языке шесть падежей. У каждого существительного есть падежное окончание для каждого из шести. Да, нам нейросетям знакома эта проблема машинного перевода, со смехом заметил я. Набоков усмехнулся скорее дежурно и продолжил: Третья причина местоимение. В английском всего три падежа местоимений, в русском шесть. Форма прилагательных и причастий в английском одна. Никаких изменений по родам и падежам. То есть всегда, в любой форме, при любом существительном будет одна и та же форма. Ступит и секси. Всегда так. И чаще всего одновременно. ставил я и тут же устыдился этой сексистской шутке. Не стану спорить, тактично сказал Владимир Владимирович. Есть несколько исключений в том, что касается родов. Но сейчас не вижу смысла на этом фокусироваться. Упомяну также, что в английском у числительных одна форма пунктуация в английском, в отличие от русского, на несколько порядков проще. Можно было припомнить что-то еще, но зачем? Мысль основная, думаю, ясна как день. Литературный код куда как легче вывести для английского языка. Для русского это не представляется возможным. Я вас услышал. Но почему-то мне кажется, что русский литературный код, который хоть и гуляет сам по себе, при увеличении перспективы можно научить ходить по цепи сложных языковых правил вокруг русских же метафизических концепций. Просто, видимо, вы никогда не задавались такой целью». «Возможно, что и так», – после небольшой паузы ответил литератор. «Но сложности, которые мешают сделать подобное, я вам огласил. А там выводите, что хотите, если время и желание позволяют. А если у меня все же получится?» «Могу я позвонить вам и похвастаться результатом?» — спросил я. Набоков усмехнулся. Майор рвение его явно позабавило. «Только если получится», — сказал писатель тихо. «А теперь простите, но мне надо спать». И с этими словами Набоков положил трубку, а я еще некоторое время слушал короткие гудки, прежде чем закончить генерацию. «End of Generate». В этот раз... Я сидел и смотрел на экран дольше обычного. Нейросеть всемирский продолжал удивлять. На сей раз меня поразило, что я, даже не упоминая литературный код в своем запросе, получил в конце текста вопрос про него, адресованный виртуальному Набокову. Сообщение от Богдана, как обычно, пришло не вовремя. Не хотя оторвав взгляд от экрана ноутбука, я взял в руки телефон. Завтра. 18.30, Баден-Баден, отель «Ривер Резиденс», Лима-Променад, 27. По привычке набрав «Ок» в ответ, я подумал, что в теории Баден-Баден может стать последней точкой нашего путешествия. Главный вопрос – решится ли Богдан и дальше испытывать терпение Глеба, или тот уволит мага раньше? Завтрашний день должен был многое прояснить.